Глава вторая. К вечеру того же дня едва начало смеркаться к шатру бедного пастуха Хамуда. Любой пастух, у которого меньше ста овец и пяти верблюдов, в пустыне считается бедным, ведь прокормить двух-трех жен и десяток детей не так-то просто. Пришли из пустыни три удивительных человека. Один был стройным юношей, С добрыми, но серьезными глазами, какие бывают у людей, перенесших не по возрасту много приключений, но вышедших из них достойно и успешно. Другой юноша был хрупок, белокур и так симпатичен, что Хамут посчитал бы его девушкой, не будь он одет в мужскую одежду, что для девушки немыслимо. Ай-яй-яй, подумал Хамут, с огорчением глядя на юношу. А девкой был бы краше. Третий был совсем еще мальчишкой. и потому внимания не заслуживал. Однако хамут, как подобает настоящему кочевнику, к шатру которого пришли незнакомцы, вежливо поклонился гостям, велел женам принести чистой воды, дочерям кислого забродившего верблюжьего молока, шубата, а сыновьям зарезать овцу, ту черную, которая два дня назад подвернула ногу, наступив в сусличью нору, и все никак не могла оправиться. На вид неожиданные гости были светлокожими и слишком уж чистенькими. но говорили на Самаршанском так хорошо, что никак не могли быть чужестранцами. Только мальчишка больше молчал, иногда бормоча что-то невразумительное или жизнерадостно говоря «ага». Но это разъяснилось легко. По словам юноши с добрыми глазами, в детстве мальчик упал вниз головой с верблюда и с тех пор немного не в себе. Хомут, прекрасно понимающий, что сумасшедшие угодны Всевышнему, ведь не зря же тот милосердно лишил их разума,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 «Работа эта трудная, но соль щиплет кожу и осветляет ее, отчего они и выглядят такими бледными». Посочувствовав с соледелом, хомут подлил им еще шубата и спросил, что же занесло юношей в такую даль. Как он и ожидал, старший юноша, звали его Трикс, воздел руки к небу и воскликнул, что даже до их краев дошла слава Алхазаба, прозрачного бога. Вот потому он со своим лучшим другом Тианом не утерпели,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 Чудодей — волшебник, который умеет делать только что-то одно. И ладно бы полезное — дочь, к примеру, вызвать или огненные камни на врага обрушивать, а ты делаешь волшебную пищу. Она не насыщает, понимаешь? Толка нет, она — видимость. Но щавель же меня позвал!» На глазах Аланбери навернулись слезы. «Я же... я же вам помог! Я прошел тем же путем, что прозрачный бог!» Но Гай и Карамель в его руках затрепетали и растаяли. Триксу стало стыдно. Он открыл был рот, чтобы сказать что-нибудь утешительное, и тут его осенило. «Халанбери!» Трикс скочил и крепко обнял мальчишку. «Халанбери, ты молодец! Ты умница! Щавель не зря тебя к нам привел!» «Да?» Слезы у Халанбери мгновенно высохли. «Да!» — завопил Трикс. «Кажется, у меня есть план. Хороший план!» От избытка чувств он даже выдал Халанбери еще одну порцию воды и немножко попил сам.